Что же сказать теперь об аргументации, которая силится доказать, будто найденное тело не тело Мари Роже, потому что тело Мари Роже не могло бы всплыть на поверхность в такой короткий срок. Если Мари утонула, то как женщина она могла вовсе не пойти на дно или, опустившись, всплыть через сутки, а то и скорее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 Разберем теперь ту часть аргументации, которая относится к признанию тела господином бв Относительно волосков на руке Этуаль обнаруживает крайнюю несообразительность. Не будучи идиотом, господин бв не мог бы признать тело лишь потому, что на руке оказались волоски. Нет руки без волосков. Общность выражения «этуаль» — просто неверное понимание слов свидетеля. Без сомнения он имел в виду какую-нибудь особенность волосков, особенность цвета, длины, количества, положения. «У нее была маленькая нога», — говорит газет «Но есть тысячи таких ног, подвязка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 такие видел у живой мари его мнение подтверждается и вероятность усиливается в прямом отношении к особенности или необычайности этой примет если у мори были маленькие ноги и у трупа оказываются такие же вероятность увеличивается не в арифметической только а и в геометрической прогрессии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 После этого сомневаться было бы безумием или лицемерием. Рассуждение с насчет того, что подобное перешивание подвязок – вещь весьма обыкновенная, доказывает только упрямство газеты. Эластичность подвязки – лучшее доказательство необыкновенности подобного перешивания. То, что само собой приспособляется, должно лишь крайне редко требовать искусственного приспособления.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 о том, что найденное тело соединяло все и каждый из этих признаков. Если бы можно было доказать, что издатель Этуаль при таких обстоятельствах действительно сомневался, то не нужно бы и назначать для него комиссии для проверки умственных способностей.